Глава тридцать первая Лифт поднял нас на предпоследний этаж. Кихира немного прихрамывал, но держался неплохо, учитывая, как его тряхнуло последней атакой. Иногда у него мутнел взгляд, и каждый раз я пугалась, что это последствия аварии. Но ни солдаты, ни наручники не позволяли мне сделать хоть что-то. Только один из сопровождающих поддерживал Кариме мощной лапой. Мысли о возможном побеге и быть не могло без оружия я видела как у Кихира забрали даже его кинжал из СПГ без плана и без подмоги нереально так что оставалось ждать развязки в нашем случае приговора и его исполнения двери открылись впуская нас в длинный коридор без единого кабинета кроме одного на другом конце всё так же подталкиваемые сзади мы шли к массивным дверям из красного дерева Я покосилась на Карима, продолжая за него беспокоиться. Идти ему было нелегко, но первоначальная бледность сошла. Это уже хорошо. Надеяться на что-то было глупо, но всё же я надеялась. В кабинете, также отделанном деревом, располагался длинный стол со стеклянной тёмной столешницей, несколько стульев и пара не очень удобных на вид кресел. У окна спиной к нам стояло существо, наверное, вдвое выше и больше уже виденных нами татарских солдат. На нём тоже было что-то вроде лат, но более усовершенванных, из неизвестного мне тёмного материала, с тонкими пластинами в области лопаток. Вперёд выступил такарский командир, что-то прорычав на своём языке, состоящем, казалось, из одних отрывистых слогов. Он отошёл в сторону, давая нам пройти, в то время как солдаты так и остались у дверей, не опуская оружия. Должен признаться, не ожидал столь дерзкого нападения. Существо повернулось к нам, разглядывая своими льдистыми глазами. Те чудовища, которых нам показывал привратник, не имели ничего схожего с людьми. Это были монстры, звероподобные твари, наделенные интеллектом. Но этот... В нем было что-то человеческое, какие-то неуловимые черты, проглядывающие в линии носа, пусть и похожего больше на волчьей, и в линиях покошачьих высоких скул, и даже в разрезе раскосых глаз. Клыки не выдавались вперед, словно у дикого зверя, но были заметно обозначены, едва приподнимая верхнюю губу. Чуть вытянутые уши прилегали близко к мощной голове, на которой красовалась из синя-черная грива. Некоторое время мы без слов разглядывали друг друга, оценивая и присматриваясь. Я хранила молчание, не зная, чего ожидать дальше. Кариме хрипло дышал рядом, чуть приваливаясь на одну ногу. Ему нужна была медицинская помощь. Но мы продолжали смотреть с Токаром друг на друга. «Мое имя Радолос. Я, если желаете знать, глава всего этого народа». «Люди не ваш народ», — хрипло процедила я. Токар вскинул широкую бровь, словно выражая удивление и недоверие. «Трансор, я полагаю». Токар чуть повернул голову, словно желая разглядеть кихира. «У меня такой же. Мы называем их статерами». Прошу вас. Он сделал пригласительный жест. На столе перед вашим напарником лежит ещё один. Пусть человеческий язык у нас общий, но боюсь, с ним у нас могут всё же возникнуть проблемы, учитывая количество прошедших лет. Я вспомнила рассказ Карими о демоне. Он ведь изучал такарский, но знать об этом Радолосу было не обязательно, по крайней мере, не сейчас. Трансфер Кихира Тихо стараясь выразительно приподнять брови, проговорила я, указывая на маленькие тёмные кружочки. Асуриец послушно потянулся к ним. Вы правы. Такар прошёл вперёд, усаживаясь на массивный стул во главе стола. Его когтистые лапы свободно легли на подлокотники. Люди не мой народ, но они добровольно вверили мне свои жизни. Присаживайтесь. Неужели Я проигнорировала его последние слова. Идти на открытую конфронтацию не хотелось. Меня больше интересовал вопрос: зачем мы здесь? У нас хотят выведать наши планы? Что именно им нужно? Я смотрела на Радолоса и не видела в нём той животной жестокости, которую представляла по рассказам превратника. Оттака роила мощью, не человеческой силой, но не жестокостью. Неестественно голубые глаза смотрели пронзительно, но спокойно. Перед нами был представитель разумной цивилизации, а не дикий монстр с неуёмной жаждой крови. Мы никого не принуждаем принять нас силой. Такар чуть откинулся на спинку, демонстрируя широкую грудь в плотных пластинах. Каримен не ответил, но я всей кожей ощутила его желание вмешаться, и прежде чем он успел сказать хоть что-то, шагнула вперёд, незаметно прикрывая его от взгляда Радолоса. Что вам нужно от нас? Для начала вы бы всё же заняли свои места. Одна бровь Такара чуть приподнялась, словно демонстрируя нам нашу же собственную прямость как глупость. Нам стоит многое обсудить. Твоему другу лучше присесть. Даже мне пришлось признать некую правоту в его словах. Хочет поговорить, значит. Кажется, нас ожидает новая порция информации. Я оглянулась на Ассурица. Он чуть заметно кивнул, уставла опускаясь на ближайший стул. Я незаметно прикусила губу изнутри и тоже села. Замечательно. Назовите себе Может, та кар сидевший перед нами и хотел показать своеобразное дружелюбие или что-то в этом роде, но в его хриплом голосе то и дело прорывались повелительные нотки. В конце концов, он был в своем праве. Меня зовут Тарина Лексон, а это мой напарник Кихира Карими. Асвириц не сводил глаз с Радолоса, и что-то настораживало в нем. От меня ускользала тонкая нить понимания. Я что-то пропустила, и это меня злило. Может, хватит играть в эти игры? Мой голос, словно выщим не дрожал. Мы с вами знаем, почему я здесь и что произошло. Мы видели это собственными глазами, войну, которую ваш народ развязал и что последовало за этим. Но сейчас вы говорите загадками, пытаясь сбить нас с толку или перетянуть на свою сторону. Вы ведать, что нам известно. Чего вы хотите? Ноздри Такара раздувались, и я могла поклясться, что вижу гуляющие жалваки под тёмной жёсткой кожей. Но всё исчезло так же внезапно, как и появилось, будто слетела невидимая маска. Через мгновение перед нами снова сидел собранный и хладнокровный такарский лидер, лишённый каких-либо эмоций. Да, я понимаю, для чего вам передатчик. Поэтому у нас мало времени. Радолос чуть заметно повёл рукой, и над столом вспыхнула голограмма с панорамой космоса. Судя по всему, вам ничего не известно. Помимо того, что вы чуть не уничтожили эту планету, Кихира хрипло закашлялся. Он кивнул на панораму. Мы всё это уже видели. Допускаю, Такар встал, направляясь обратно к окну. Но вы не видели предыстории. Я не хочу вас убивать. Он чуть повернулся так, что нам был виден его профиль, словно высеченный из камня. Нам не нужна новая война. Поэтому выслушайте меня, а потом сами решайте, чему верить и кому. Могу предположить, что часть из увиденного и услышанного вами правда, но очень часто ее мешают с ложью. Подобная смесь способна сбить с толку любого. Так делали всегда. Весьма действенный способ. У нас своя история, о которой ваш проводник Керс, я уверен, это был он, не упомянул. Прошу вашего внимания. Радолос опять стоял к нам спиной, сцепив пальцы в замок за спиной. Голограмма расширилась, охватывая почти всю комнату, и мы оказались в самом центре вселенной. Мимо нас пролетали планеты размером с мяч, окружённые каменными поясами, мерцающими звёздами в ореолах туманов, разбрызганных самыми яркими красками, какие только могло представить воображение. Целые группы звёзд, образовавшие спирали, сквозь которые кисейным шлифом проходила дорожка, терявшееся на другой стороне галактики. Мы неслись между точками, пульсирующими вдали, превращающимися в раскалённые печи, взрывающимися ярким ослепляющим светом, освещая всё вокруг. Моя генетическая память хранила сотни воспоминаний о временах, мною не пережитых, о знаниях, которые были заложены в самых отдалённых уголках моего сознания. Мой дом всегда был здесь. Даже ничего не зная о своей семье, я понимала, что принадлежу этому миру. Но теперь, даже не коснувшись этой странной загадки под названием Космос, я больше ничего не знала. Я потерялась. Моя душа открыла нечто выходящее за рамки всего привычного и обыденного, непоколебимого. Где он теперь, мой дом?